Я задумался. Это был счастливый случай. Девочка стояла между нами. Я оттолкнул ее, чтобы добраться до Японца. А когда он ударил меня, с размаху налетел на нее. Перила низкие. Если бы там стоял взрослый, грузный человек, я бы не сумел его перебросить. Может, не стал бы и пытаться. А если бы там стояла женщина? Там стояла женщина, сказал я, глядя ему прямо в глаза. Передо мной. Блондинка в жемчужных брюках с чучелом собаки. Что с ней? «Умерла от потери крови», — сказал начальник охраны. Взрывом ей оторвало ноги. Сделалось тихо. Люди вставали с подоконника, загремели стулья. А я еще раз вернулся мыслями к той минуте. Я знаю одно. Я не пытался удержаться за перила. Оттолкнувшись от ступени, я уцепился за перила правой рукой. А л е в о й подхватил девочку. Перепрыгнув через барьер, как через гимнастического коня, увлек ее вниз. А вот умышленно я это сделал, или она просто под руку подвернулась, не знаю. Вопросов у них больше не было, но я хотел теперь, чтобы они спасли меня от прессы. Меня стали уверять, что это излишняя скромность, но я остался глух к увещеваниям. Дело не в скромности, просто я не желал иметь ничего общего с этой бойней на лестнице. Вероятно, только Рэнди догадался, какими мотивами я руководствовался. Финнер предложил мне на сутки остаться в Риме гостем посольства. Но и здесь я проявил упорство. Мне хотелось улететь с первым же самолетом, который возьмет курс на Париж. Был такой – в Сесна с материалами конференции, которая закончилась приемом в полдень. Поэтому Финнер с переводчиком и явились в аэропорт в смокингах. Мы продвигались к двери, продолжая разговаривать. когда меня отвела в сторону незнакомая дама с чудесными черными глазами. Она была психологом и все это время занималась Аннабель. Она спросила, действительно ли я хочу взять девочку с собой в Париж. «Ну да. Она сказала вам, что я обещал ей это?» Дама улыбнулась, спросила, есть ли у меня дети. «Нет. Точнее, есть, но не совсем мои два племянника». «Любят вас?» «Конечно». Она выдала мне секрет Аннабель. Оказывается, девочку замучила совесть. Я спас ей жизнь, а она была самого дурного обо мне мнения. Думала, что я сообщник японца или что-то в этом роде. Поэтому и пыталась бежать. В ванной я напугал ее еще больше. Чем, бога ради? В о с т р о н а в т а она не поверила, в посольство тоже. Думала, что я говорю по телефону с каким-то сообщником. А поскольку у ее отца винный завод в Клермоне, она решила, будто я собираюсь похитить ее, чтобы потребовать выкуп. Я пообещал даме, что ни словом не обмолвлюсь Аннабеле об этом. «А может, она сама захочет мне рассказать?» – спросил я. «Никогда в жизни или лет через десять. Возможно, вы и знаете мальчиков, девочки другие». Она улыбнулась и ушла.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 Не можем ли мы с девочкой перекусить в аэропорту? Все бары и кафе были закрыты, но нас это не касалось. Правила на нас не распространялись. Кудлатый брюнет, наверное, агент в штатском, повел нас в маленький бар за залом регистрации. о н н а б е л ь глаза были красные, заплаканные. Но она уже приободрилась. Когда кельнер принимал заказ, и я спросил, что она будет пить, она без запинки ответила. что у них дома всегда пьют вино. На ней была длинная блузка с закатанными рукавами, на ногах туфли, которые были ей велики. Я ч у в с т в о в а л себя бесподобно. И брюки успели высохнуть, и можно не есть макароны. Вдруг я вспомнил о родителях девочки. Сообщение уже могло появиться в телевизионном выпуске новостей. Мы составили телеграмму. Едва я встала из-за стола, как словно из-под земли вырос наш ч е ч е р о н е и побежал ее отправлять. При оплате счета оказалось, что мы были гостями дирекции, так что я расщедрился на такие чаевые, которых Аннабель и ждала от настоящего астронавта. В ее глазах я уже стал личностью не героической, но и близкой. Она призналась, что мечтает переодеться. ч е ч е р о н е отвел нас в гостиницу Алиталии, где в номере ждали наши чемоданы. Пришлось немного поторопить девочку. Она принарядилась, и мы с важным видом двинулись к выходу. За нами пришел заместитель директора аэропорта, директор занемок. Нервы. Фиатик службы контроля полетов подвез нас к Сессне. У трапа, изысканного вида юноша, спросил, не хочу ли я иметь фотографии, на которых запечатлены драматические события. Их вышлют по указанному адресу. Я подумал о блондинке. и, поблагодарив, отказался. Последовали рукопожатия. Не могу поклясться, что в общей суматохе не пожал руки, к которой еще недавно был прикован. Люблю летать на маленьких самолетах. Сесна подскочила, словно пташка, и помчалась на север. В семь мы приземлились в Орли. Отец ждал Аннабель. Еще в самолете мы с ней обменялись адресами. Мне приятно ее вспоминать. чего не могу сказать об ее отце. Он рассыпался в благодарностях, а на прощание наградил меня комплиментом, который наверняка придумал, услышав о том, что произошло. Он сказал, что меня отличает сообразительность на лестнице, буквальный перевод с французского. Примечание соответствует русскому задним умом крепок.